Соотношение между двумя бессознательными представляет тогда собой совершенно особый случай Чехарды. Фрейдовский психоанализ предполагает ту эстетическую революцию, которая отменяет причинный строй классического изображения и отождествляет могущество искусства с непосредственной тождественностью противоположностей логоса и пафоса. Он предполагает литературу, покоящуюся на двойной силе немой речи, но в рамках этой двойственности Фрейд делает свой выбор. Наследию силы глухой речи, нигилистической энтропии, он противопоставляет другую форму немой речи, иероглиф, открытой работе интерпретации и надеждам на исцеление. Исследуя этой логике, склонен приравнивать порожденное фантазией произведение и работу по его расшифровке к той классической интриге узнавания, которую отменила эстетическая революция. Тем самым он возвращает в рамки изобразительного режима искусства те фигуры и те интриги, которые этот режим не признавал и которые в его распоряжении лишь эта эстетическая революция и предоставила. Сегодня такому возвращению противостоит другой френдизм, который оспаривает френдовский биографизм и с куда большим уважением относится, собственно, к сущности искусства. Он представляется более радикальным, свободным от пережитков изобразительной традиции, согласованным с тем новым художественным режимом, который предоставляет ему его Индипа, Режимом, который уравнивает активное и пассивное, одновременно утверждая антиизобразительную самостоятельность искусства и его глубоко несамостоятельную природу. Его значение свидетельства о действии сил, которые выходят за рамки субъекта, и исторгает его и самого себя. И поэтому, конечно же, этот другой фрейдизм опирается в первую очередь на ту сторону принципа удовольствия и на все те тексты 1920-х и 1930-х годов, которые знаменуют произошедший отход от Фрейда, исправляющего Йенсена, Ибсена или Гофмана, от Фрейда, восхищающегося избывшим священное неистовство Моисеем. Но поэтому он должен противоположным образом судить и рядить в противоречивой логике эстетического и бессознательного. В полярности немой речи он должен по достоинству оценить глухую мощь речи другого, не сводимой никакой герменевтики. То есть должен взять на себя нигилистическую энтропию, даже если придется преобразовать слондострастия возраста к первозданным бездне, в священное отношение к другому и закону. И тогда этот фрегидизм совершает вокруг фрейдовской теории поворотное движение, возвращая на имя Фрейда и вопреки ему тот нигилизм, с которым он без устали бился в своих эстетических анализах, и выступает такое поворотное движение, как отказ от эстетической традиции. Однако вполне может статься, что это просто последняя шутка, сыгранная эстетическим бессознательным с бессознательным фрейдовским. Когда в качестве предметов веры и модели законодательства начинает не хватать идеалов, потребность подзарядки от них не ослабевает, она переносится на манеру их представления. Кант назвал манерой «модус эстетикус эстетический модус мышления. Эстетика – модус той цивилизации, которую покинули идеалы. Она пестует удовольствие их представлять и тогда величать себя культурой идеалы западной цивилизации вышедшие из античной христианской и современной традиции провалились причина провала не в том что зовут реальностью исторической социальной политической научно технической периодически повторяющиеся кризисы а точнее постоянный кризис которыми питаемо становление запада пристекают из существенных особенностей его устройства запад та цивилизация который задается вопросом о сущности своей цивилизованности. Своя особость западной цивилизации кроется в этом вопрошании, которое взамен наделяет ее универсальностью, утверждает она. Повторяющимся жестом Запад задается идеалами, задает им вопросы, их отбрасывает. Этот жест относится не только к философии, к греческой традиции. Не меньше потенциальных сомнений и нигилизма их христианском таинстве и физики, и метафизики классической современности. Какое бы имя ей не давала традиция, мощь негативного возвышает в этом имени свою претензию на универсальность и обещает реализовать и целиком понять возможный опыт. Абсолютное знание требует законченного нигилизма. Эстетика числят себя актуальной, присутствующей, действующей, поскольку Запад актуализирует свой нигилизм с меланхолическим удовлетворением, созерцая оставляемые за собой поврежденные идеалы. Эстетика нова, поскольку нигилизм стар. Запад знает, что цивилизации смертны. Но то, что он об этом знает, достаточно, чтобы сделать его бессмертным. Он живет за счет их смерти, как и своей собственной. Он превращает себя в музей этого мира и тем самым перестает быть цивилизацией. Он становится культурой. Мы не испытываем недостатков в словах «критикую, присущую нашей культуре эстетизацию», «инсценировка», «сенсационность», «медиатизация», «симуляция», «гегемония артефактов», «засилие мимесиса», «гедонизм», нарциссизм, «самодостаточность», «самоаффектация», «самоустранение». Несть им числа. Все они свидетельствуют об утрате объекта и о превосходстве воображаемого над реальностью.